Удача не будет со мной, и не видать мне ни доли Хирдмана, ни доли колдуна, ни удачного путешествия на сияющем змее, ни всех прочих достойных и славных дел. Ни славы, ни добычи, лишь тот самый шиш, и даже без масла. В глубине души я подозревал, что так оно все и будет. Надеялся, конечно, что хоть в этот раз все сложится так, как надо. Мечтал я и грязил. С рассветом... В порт начали подтягиваться хирдманы. Пришел карий лучник со своим грозным луком. В одной руке у него была связка стрела, в другой — большой кувшин, из которого он время от времени отхлебывал. Пришли братья Гуннерсаны, оба пьяные до изумления. Братья сурово штормило. Они не падали, только потому что висели друг на друге. Передвигаясь по дороге извилистым зигзагом, они шатались и развывали веселые песни. И горожане... Спешащие по своим утренним делам благоразумно обходили веселых братцев стороной. Скоро свежий морской ветер выдует пивные пары из пьяных головушек, а остатки хмеля выйдут с потом. Ведь нет ничего лучше для протрезвения, чем пара ведер холодной воды на голову и немного повертеть веслом. Пришли остальные, достойные и храбрые Карлы из херда ярла Гундлаунган длинного. Тело лучшего Скальда, гудбрата Гудбратсона, павшего неравной битве с пивом, принесли. Из рыжих зарослей на его лице, там, где должен был быть рот, торчал большой кусок вяленого мяса, и Скальд время от времени его жевал, не просыпаясь. «Опять песни пел!» Не дожидаясь естественного вопроса, сообщил мне Ормштевень, стоявший рядом со мной на пирсе, в окружении Херманов Гунлаунга. «И что в этом плохого? И правда, что такого, если человеку хорошо?» и он решает спеть для друзей или даже просто для себя. Плохая песня? Не умеет петь? Хорошая песня. Пожал плечами Орм. И петь умеет. Первый раз пять, десять за вечер приятно слушать. Тогда что не так? То, что песня у него одна. И если уж Гудбрут решил ее петь, то заткнуться может только если под стол свалится. И то долго потом оттуда во сне поет. Орм шумно поскребся в бороде. Ну, как поет. Храпит и воет эту песню, сопит ее и бормочет. Ужасно. Вот так и справляемся. Что ж поделать, у всех свои недостатки, и этот еще вполне терпимый. Хирт в целом собрался. Ждали только ерла. Как мне сообщился тот же слово хотливый орм, Гунлау купил по дешевой цене много молодого сыра в припасы. Но заказ до сих пор не доставили, хотя должны были еще накануне. И он с несколькими хердманами пошел вытрясать наш сыр и если получится, то свою неустойку. Сыр я люблю, и верю в настойчивость ярла. Ждать пришлось недолго. Окруженная повозка, плекомая унылым ослом, показалась из-за поворота одной из улиц, ведущих в гавань. Из-за наваленных в нее кругов желтоватого сыра виднелась русая голова нашего высокорослого ярла. Он с кем-то общался. И выглядел недовольным. Но а раз и Сыр и Ярл теперь с нами, то, наверное, пора и в путь. Я оглянулся на корабль, которому на некоторое, надеюсь, долгое время предстояло стать моим новым домом. В путь заждался сокол волн неутомимых пахарей моря. Согнутся перья морского лебедя в могучих руках сынов всеотца и... Души прекрасные порывы. прервал карий лучник. Он достал свой лук из чехла и сноровисто натянул его на тетиву. Из-под друма он добыл тул со стрелами и повесил его себе на пояс. Зашевелились и другие карлы на палубе змея. И радости от встречи с сыром или с ярлом на опухших от ночного веселья лицах было почему-то не виндать. «Я не люблю, когда вот так, когда ждешь и уже почти дождался, когда желаемое перед тобой и, казалось бы, только руку протяни вот он. Вот он, тот самый хер Боржовый тебе нарыло, наверное, говорит тогда плетильщица нитей, наматывая на палец невесомую прядь твоей судьбы. Не ждал? Он теперь твой. Сокровищ жаждал, усмехается она. Тролль подаст! С одной из прилегающих порту улиц, сопя, кряхтя и звеня сбруи, вывалилась толпа городской стражи. Они все выбегали, и выбегали, избивались плотное стадо ярдов. Примерно. В двадцати от нас. Стая у них получилась большая. На вид, похоже, было человек под сотню, и к ним все время прибегали новые люди. Что он натворил? Пытался выяснить, в чем дело. Ярл Гунлаук у широкоплечьего седовласого воина в богатых доспехах, который, видимо, был у страже за главного. Драка была не нужна никому, и ярлы решили прояснить так, некстати кстати, возникшее недоразумение, тем более, Что были они, если не друзьями, как успел сообщить мне Орм, то хорошими приятелями. И более того, Хирдгун Лауга с удовольствием нанимался на городскую службу. Сопровождать ценный груз или уважаемого человека в морском путешествии, патрулировать побережье или просто гонять пиратов или контрабандистов. «Это дело короля. Его величеству нужен этот человек». Без особого воодушевления ответил Ярл Стражи. «При нем...» По правую руку умаялся невзрачный человечек с бледным лицом. Худой и... смутно мне чем-то знакомый. Нашего же Ярла такой ответ не устроил. «Он убил свободного человека!» Продолжил допытываться Длинный. «Или покалечил. Взял силу и свободную деву против ее воли? Ядом щедрый Вергель за него. Никто не будет обижен». «Нет. Он убил Треля? Скотину? Или испортил иное имущество?» Оскорбил знатного? Какой закон он наружил? Скажи мне, друг, я заплачу штраф. И вычту потом из его доли в тройном размере. Это просто читалось по напряженной спине Ярла. Нет, это дело короля. Ярл Гунлаук шумно выдохнул сквозь зубы. Разговаривали Ярлы достаточно громко, и хердманы уже были в курсе дела. Не тревожься, Свардхебди, пробубнил мне в ухо очнувшийся Гунбруд. От него разило, как из пивной бочки, и глаза все еще были мутными, но Хокспит был при нем, и меч, и небольшой топор за поясом. «Пузатые городские крысы хотят забрать тебя, мы их пинками разгоним!» Достойный Скальд пошатнулся, но смог опереться на могучее плечо Орма Штивня. «Разгоним, разгоним!» — отозвался тот, возвращая Скальда в горизонтальное положение. «Всех разгоним, если падать не будем!» «Не могу тебе ничего сказать. Более, чем уже сказал». Спор ярлов продолжался, и никто не хотел уступать. «Я должен знать, почему ты хочешь забрать моего человека». «Ну, вот оно. Слово сказано, и я немного расслабился. Многое мог сделать ярл с накосорезившим в походе Хирдманом. Мог лишить ноли. Мог вышвырнуть из Хирда. За драку на борту зачинщика могли протащить за дракаром на веревке». И если тот не захлебнется, то его счастье. А могли просто выкинуть за борт. Или высадить голым посреди моря на каком-нибудь пустынном островке десяток ярдов длиной. Нерадивого или ленивого мог прогнать через строй. А трусу или предателю могли вырезать и кровавого орла. Многое мог ярл в походе. Не мог одного отдать своего человека на чужой суд. Да еще по насквозь непонятной причине. Дело короля. О как! Поступит так Гунлаук, его просто не поймут хирдманы, и ему будет непросто собрать хирд следующей весной. Даже нединги трижды подумают, прежде чем идти к такому ярлу, и каждый примерит ситуацию на себя. Сегодня делом короля было забрать сопликан ринга. Завтра делом короля будет забрать еще кого-то, может быть, тебя, и ярл отдаст. Отдал же одного, не заржавеет из-за другого. А третьим днем король решит, что ему не нужен длинного на службе а нужны крепкие рабы на рудниках. Почему бы ему так не поступить? Кругом же выгодно. Крепок щит пока целый. Крепок Хирт пока Карл верит в Ярла и в его удачу. Я, конечно, в Хирде еще формально не принят. Это отложено до первого славного дела. Но Ярл дал мне место на руме и обещал долю. Однако это все забудется, когда весть о поступке Длинного разнесется по Нурланду, Как говорят, у злой славы восемь крыльев, у доброй. Восемь якорей. Да, после такого поступка вонять будет не только от самого Длинного, но и от его потомков. Ха, я слышал, что когда какой-то вчерашний крестьянин приказал твоему деду отдать Ирбана, то он так и сделал. Говорят, твой дед стоял на коленях и просил его пощадить. Он плакал, его штаны были мокрыми. А лично мне ситуация виделась безвыходной. У служивого был приказ короля, и он собирался его выполнять. А ярл не мог отдать своего воина. И это все без того, что терять непыльное местечко в Аркенбурге и ссориться с Яром стражей ему было не с руки. Однако расклад понимали оба. И дело потихоньку катилось к драке. Меня как-то практически незаметно затолкали глубь строя, к самому борту корабля. А вперед проталкивались кирдманы с палубы. На них уже были шлемы и брони. За высокорослыми ярлами спорящих ярлов мне видно не было. Но судя по унылому голосу начальника стражи, Он все эти движения заметил и иллюзии о будущей драке не строил. Да, народу у него было больше раза в два. У нас многие еще пьяны и мало кто в доспехах, но в сердцах детей Нурлана тлеет неугасимый огонь возжженный отцом дружин. И не раз ярость ценов все отца сметала с поля боя орды врагов в разы превосходящих числом. Думаю, что пузатое местное воинство Хирдгунлауга стоптал бы без особых затруднений. Однако сказано было. Приказ короля. Наверняка уже посланы гонцы в верхний город и окрестности, и уже надевать шлемы ребята покрепче, чем городская стража, дружины знатных людей. Корабельная орать купцов, к примеру, всем пригодится благодарность короля. И даже если мы побросаем отряд стражи в море, то выйти из порта нам все равно не дадут. Я не страдаю плохим зрением, и отлично вижу, как суетятся человечки возле больших метательных машин на башнях, что запирают устьем бухты. Хотя. Всё, конечно, может быть. Предателю воинов не нужны пока что новые Энхерии, а стража разбежится, и нам удастся отчалить. А подкрепления к ним не успеют. Прислуга метательных машин промахнется по пристреленным местам, и мы не получим бочку с каким-нибудь горячим дерьмом. А то и просто добрый булыжник на палубу и сможем уйти от погони, которой тоже, может, и не будет. Да, удача ярла должна быть велика, чтобы так она всё вывернула. «Славный Ярл!» Вмешался в беседу двух предводителей незнакомый голос. По сравнению с голосинами обоих начальников, один из которых привык перекрикивать шторм, а второй – орать на подчиненных, он оказался неприятно мягким и вкрачивым. «Позволь мне поговорить с молодым воином!» Я не разобрал, что ответил Ярл. «Клянусь, что ему не будет причинен вред! Я хочу просто с ним поговорить!» Продолжал незнакомец. «Капитана Мэри подтвердит своим словом!» «Если вы не верите посланнику короля...» Гунлаук немного подумал, но спустя несколько мгновений согласился. Свархевди, пойди сюда!» И я не стал медлить. Хидманы расступились. Я предстал перед спорщиками. Капитан Стражи скользнул по мне безразличным взглядом. Ярл уже явно пожалел, что успел связаться со мной. А вот третий человек — тот самый незрачный человечек с абсолютно незапоминающимся лицом. Он выглядел довольным. И глядел с веселым любопытством. Я ведь точно где-то его уже видел. Наедине обратился человечек Гунлангу. Тот подумал еще и молча показал на пустой соседний пирс. Вот мы и встретились. Конь, сын Бьерна Полосатая Борода, внук Торвальда Трески. С улыбкой поприветствовал меня незнакомец. Заставил же ты меня волноваться. Прятаться в тюрьме, когда тебя ищут по всей провинции. Ты изрядно хитер, юный воин. «Кто ты? И зачем я тебе нужен?» Я оглянулся на Ярла. Он о чем-то беседовал с капитаном к страже тем временем в помощь прибалконный отряд. А Хирдман и Гунлауга успели выстроить стену щитов. «Не мне. Ты нужен его величеству. Но не буду держать тебя в неведении. Твоя сила должна послужить короне Ории. К вящей славе и пользе ее!» Высокопарно порадовал меня человечек. «Так или иначе, но у тебя выбора нет». «Выбор есть всегда». «Не у тебя», — невежливо перебил меня незнакомец. «Ты преступник. Только за то, что ты ползал в гиблые топи по законам короля, тебе положены рудники». Я насмешливо ухмыльнулся. «Чего стоят твои слова?» Человечек вернул мне ухмылку. «А откуда у тебя тогда рука короля? Скажи мне, юный воин». Я молча показал ему правую руку Свардхевди, а затем левую руку Свардхевди. Я со всей искренностью заверил, что иных рук не имею. Человечек порылся в кошеле и выудил оттуда крупный перстень. «Узнаешь? Эта вещь принадлежала верному слуге Отца Его Величества, пропавшему именно в топях много лет назад. Ты нашел его останки, не так ли?» «Ах, ты же вонючий старый козел! Чтоб тебе бородой подавиться, ублюдок Томас!» Перстень, подаренный старику верой за обиду, я узнал. «Томас Ланге рассказал о тебе», — продолжал человечек. И многое я узнал и увидел в замке обороны Вильгельма Одерштайн. Я с кудаумием не страдал и понял, о чем он. Королю понадобился садовник? Можно сказать и так, отнул посланник. А чтобы тебе было проще сделать правильный выбор, я расскажу тебе небольшую историю о поединке чести между шестью юношами из хороших родов, в которой лишь благодаря подлому колдовству двое одержали победу над четырьмя. Я выругался. Длинно и грязно, предчувствую нехорошее. О том, силой своей клянется маг города Эльхельфельд, мистер Беккер. Я сообщил человечку, куда мессир Беккер может запихать себе ту самую силу свою. По представлению барона Адерштайн, для истины дознания, слугами короля был задержан фрайхер Уильям Ульбрехт, дабы выяснить прискорбные обстоятельства произошедшего. А именно, гибель фрайхера Адама Ферлахтунга Тяжкие увечья фрахеров Ральфа Адерштайна, Мортона Кристона и Николы Вайса. Ульбрих ждет суда! И скажу тебе, юный воин! Шансы оправдаться у него невелики, ибо улики против него не зарегистрированы. колдун, контрабандист, клятого преступник и убийца. Вот кто был его спутником, вот кто принес ему победу в споре благородных. Но. мягко улыбнулся мне человечек: Ты можешь помочь другу! Королю нужна твоя служба, и большой толк выйдет, если ты будешь служить добровольно. Пойми, видя мое замешательство, продолжил посланник. Его величеству важнее ты, чем мелкая склока двух баронов. И в его власти прекратить это дело? Ну, вот оно. О чем мне говорили руны? Теперь я понял послание. Как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Не о золоте и чудесной воде сказали руны, а о выборе. о том, Что сейчас передо мной? Лед или свет? Выбирай конь. За все приходится платить рано или поздно. А почему я должен верить твоим словам? Ты много их сказал, но много ли в них правды? Человечек посерьезнел. Мне нет смысла лгать, юный воин. Тебе все равно не уйти, но ценой твоего упрямства будет не только жизнь твоего друга Ульбрихта, но и жизни воинов Гунлауга. Лед или свет? Конь. «Что ты получишь? Что выберешь?» «Отряд Гунлауга будет отпущен, а своей властью его величество заткнет рот Адерштайну», продолжал зудеть посланник. «Ты умен, юноша. Так сделай правильный выбор». «Да чтоб вы все сдохли от чумы и поноса!» Пробормотал я ему и направился к кораблю. «Отпусти меня, Ярл!» Громко, чтобы слышали все хирдманы, обратился я Гунлаугу, продолжающему сверлить меня недобрым взглядом. «У них мой друг! Они убьют его, если я не сдамся!» Ропот пронесся по рядам Хирдманов. Ярл скупо усмехнулся. «Ты веришь им? У меня нет выбора. Да и у тебя тоже. Катись к Йотанам!» Суровым ликом отмахнулся Ярл, но в его взгляде наличествовало немалое облегчение. «Раз уж ты сам этого хочешь!» Он отвернулся и молча направился к строю Хинда. Я криво ухмыльнулся Карлом, смотрящим на меня, и побрел обратно к посланнику, так и стоявшему на пустом персе. Я сделал свой выбор.